Глава седьмая. Небо и земля в твоем теле. Самые главные силы, которые действуют в теле, это силы времени и пространства. Постарайся пережить их ощущениями. Это небо и земля, живущие в твоем теле. Они бесконечны в способности длиться во времени и пространстве. Если сумеешь соединиться с этими силами своими ощущениями, тоже научишься длиться долго. Почему небо и земля способны длиться долго? Потому что они спокойны и не придают значения частностям. Им ничего не нужно для себя, потому для них возможна долгая жизнь. Так и мудрый человек всегда старается уйти в тень. Именно потому, отодвинув себя на задний план, он оказывается впереди. Он не стремится своими усилиями обрести здоровье. Совершает простые действия для поддержания равновесия сил в каждое мгновение и потому всегда остается здоровым. Ведь только через бескорыстие и отрешенность от сиюминутной выгоды можно осуществить свои настоящие цели. Древняя мудрость Желтого Императора Желтый Император Хуан Ди спросил у небесного наставника Цы Бо. «Я слышал, что в высокой древности люди доживали до 120 лет, а движения и действия их оставались неизменно легкими и ловкими. Ныне же люди в возрасте 50 лет действуют и двигаются с трудом. «Означает ли это, что времена изменились к худшему, или люди утратили какие-то способности?» Ци-бо ответил. «В высокой древности люди знали путь мудрости, соизмерялись во всем силами неба и земли, находили лад искусства и вычисления, был упорядочен ритм приема пищи и питья, соблюдалось постоянство ритма движения и покоя. Люди без глупости и суеты делали свою работу. В результате тело и сознание действовали в ладу, а люди проживали здоровыми все годы, отпущенные им от природы, и лишь тогда покидали мир. В нынешние времена дела людские обстоят не так, как раньше. Суета стала постоянной практикой. Вино пьют вместо молока и в пьяном виде вступают в любовные связи. Делами ускоряют движение сердца, нарушая законы радостной гармонии жизни. Движение и покой у людей не связаны с истинным ритмом. Потому к 50 годам люди уже больны. Если тренируется устремление воли и ограничиваются желание, то сердце успокаивается и человек освобождается от страха. Тело утруждается, но утомление не чувствуется. Сила дыхания становится послушной, а тело – податливым. Внутренняя работа – практическое осмысление. Внутренняя работа – это всегда работа, которая осуществляется через дыхание. Как она осуществляется? Существуют три поля, которые соединяются во взаимодействии в процессе вдоха и выдоха. Это поле сознания, поле ощущений и поле дыхания. Внимание, направленное на процесс дыхания, реализуется в ходе восприятия движений тела, и всю работу можно определить как внимательное дыхание ощущениями. На вдохе ощущение поднимается во внимательное сознание, а на выдохе восприятие опускается в движение тела. То есть понимание того, как в каждом ощущении движения осуществляется работа сознания в чередовании фаз внимания и восприятия, составляет сущность всех упражнений в китайских оздоровительных практиках.